Глава шестая. Планы и цели. Сижу в гостиной, смотрю на разложенные передо мной на огромном обеденном столе пергаментные свитки и пытаюсь сообразить, чем для нас соленой может обернуться обнародование их содержимого. Родовые бумаги, только что переданные мне любезной тещенькой, после первого прочтения вызвали у меня нервный тик. И было чего. Если документ Алены просто подтверждает, что его владелица, дочь Марфы Трефиловой, отречённая от княжеского рода, урожденной Скопиной-Шуйской, то в моем пергаменте, черным по белому, с завитушками, вензелями и прочими украшательствами, написано, что Савелий Игнатьевич Скуратов, нынешний глава младшей ветви княжеского рода Бельских, признает некоего Кирилла Чернова, как незаконно рожденного сына своей погибшей внучки Людмилы Скуратовой-Бельской, но отказывает ему в праве наследования и запрещает появляться в землях рода во веки вечные. Изгнание как есть, но любой, прочитавший сей документ, только уважительно подсокает. Дескать, надо же, как благородно поступил глава рода с отпрыском беспутной внучки. Пусть от дома отказал и прав лишил, но признал же, ублюдка, великодушнейший человек. Надо ли говорить, что мне и в голову не могло прийти, будто моя здешняя матушка, домохозяйка, мещанка и законная жена Меллингского заводского мастера может иметь какое-то отношение к князьям Бельским. Имена? Имена, да. Матушку мою здешнюю действительно звали Людмилой, и до замужества она носила фамилию Бельская. Бывало и меня крестильным именем, то есть Кириллом называла, но изредка, и только в отсутствии мужа. Даже в метриках и школьных документах я значился исключительно как Рик. Не Рихард, не Рикард, или еще какой Рикардо, прости господи, просто Рик. Но этого воспоминания, как и упоминания отцовой фамилии, «Явно недостаточно для того, чтобы я мог безоговорочно принять написанное в документе за истину». Тем не менее, Марфа Васильевна быстро развеяла мои сомнения. По ее словам, старый Скуратов прекрасно знал, где и с кем проживает его внучка после ее скандального побега из-под А когда до слуха Савелия Игнатьевича дошли вести о судьбе Меллинга, старик даже направлял туда своих людей — которые, разумеется, не смогли отыскать ни ее, ни отца, ни меня. Но еще бы! Чай по китовому кладбищу посланцы Скуратова не лазали. «Извини, Рик, именно мои действия привели к такому исходу», — с долей вины в голосе произнесла Трефилова. Я взглянул на будущую тещу, и та, заметив недоумение в моих глазах, пустилась в объяснение. За отреченными от рода Твери следят очень серьезно. Куда пристальнее, чем в том же Новгороде, например, где браки между боярскими и купеческими детьми — обычное дело. В Великом Тверском княжестве, по крайней мере в княжьих домах, все не так. Мы носители крови своей семьи, и никто не желает, чтобы дети отреченных каким-то образом пролезли в наследники, а то и возглавили род. Как же? Поруха чести и славе княжеской! «Лицемеры!» «Раньше подобных нам просто убивали. Сейчас же, сейчас мы вольны жить, как хотим и где хотим, но обязаны предоставлять все сведения о себе, своих мужьях-женах, детях и их нареченных в нас род. Помнишь, как на церемонии обручения у вас соленые срезали по локону волос и окропили вашей же кровью? Вот эти локоны я и отправила в семью». Там сличили образцы на рунном камне и обнаружили твою принадлежность к Скуратовым-Бельским. Матушка-то твоя при обручении с Тимофеем Шуйским тоже свой локон и кровь в архив отдала. Вот и вскрылось совпадение. Бельские в союзе с моим бывшим родом, и, естественно, они не стали таить от главы его Скуратовской ветви этот факт. Я, честно говоря... хоть и не особо верю, верила в такие совпадения, все же допускала, что подобное возможно, но уж точно не думала, что Савелий Игнатьевич отреагирует так резко. Наверное, я изрядно напугал Марфу Васильевну своим нервным хихиканьем за малым, не перешедшим в гомерический хохот, потому как она тут же засуетилась вокруг, пытаясь привести меня в порядок. Еще и Аленку напугала, еле успокоил обеих. «Нет, ну правда, смешно же. В одном мире помер, не дожив до изгнания, к которому, как я понимаю, дело шло. Так оно меня здесь нагнало». Марфа Васильевна, успокоившись сам и кое-как успокоив квохчущих надо мной женщин, проговорил я. «Выходит, и мы с Аленой ДНК наших детей шуйским-дебельским отправлять должны будем». «ДНК... Что это?» — не поняла теща. «Волосы и кровь», — поправился я. «А ты знаешь, вполне возможно», — протянула Марфа Васильевна, задумчиво глядя на медленно, но неумолимо пунцовеющую дочку. «Обычно-то этот порядок на внуков изгнанных не распространяется, но случаев, чтобы дети изгоев судьбу и жизнь связали, не так много бывало. А здесь такая оказия, с одной стороны, в ваших будущих отпрысках Крови шуйских да не более чем по четверти будет, и родам они станут совсем не интересны, поскольку не опасны. С другой же, как ни крути, а две четвертинки — это половинка, и вся княжеская. Да, задачка, однако. Надо будет сообщим, — коротко высказалась Алена, наконец справившаяся со смущением, накатившим на нее, едва речь зашла о наших будущих детях. «Что ж, ладно, закроем тему. Пока!» «Аленка права. Пока этот вопрос не актуален», — кивнул я, поддерживая невесту. «Вот когда дети будут, тогда и озаботимся его решением. А сейчас мне куда больше интересно другое». «Что именно?» Присев на краешек скрипучего полукресла, стоящего у огромного зева камина, выложенного из дикого камня, поинтересовалась Марфа Васильевна. «Если информация обо мне известна в Твери, то сколько времени понадобится, чтобы новость о нашем соленкой обручении дошла до Новгорода?» — произнес я. «Вечность!» — сверкнув глазами, припечатала моя будущая тещенька. «Вы так в этом убеждены?» — прищурился я. «Смею напомнить, что я из Новгорода не от обывателей бежал, а от разведки». «Абсолютно!» Все так же, с полной уверенностью в своих словах, отозвалась Трефилова старшая «Или все же Скопина-Шуйская, а?» Я состроил сомневающуюся гримасу, и теща вынуждена была развернуть свой ответ. «Сведения о принадлежности к роду из семейных архивов не вправе получить даже государевы-дознаватели, ни под каким видом. тай народа! А уж о том, чтобы допущенный к архиву Родович самоподобным распространялся, и речи быть не может. Свои же удавят идиота вместе с чадами и домочадцами. А как же тогда Савельис Куратов? спросила Аленка. Ему-то сообщили. А могли промолчать, кивнула Марфа Васильевна. Но тут другое дело. Шуйские с Бельскими в союзе, а полученная информация касается обоих родов. Опять-таки. Вопрос очень щекотливый, от него в будущем может зависеть судьба дружеского рода, и если скрыть имеющуюся информацию, а она потом не весь какими путями всплывет, то тут не то, что доверие между союзниками, сам союз рухнуть может. И хорошо еще, если бескровной мести обойдется, нужна им такая мина. — Да как она всплывет-то, — удивилась Алена, — мы же никому говорить не собираемся. «А князья об этом знают?» — вопросом на вопрос ответила Трифилова. И, поднявшись с кресла, обвела нас долгим взглядом. «То-то и оно, милые мои». Оставив за собой последнее слово, Марфа Васильевна глянула на бьющие полночь большие башенные часы, стоящие в углу комнаты, и, пожелав нам спокойной ночи, павой выплыла из гостиной. «Мне вот интересно, а, окажись моя матушка не из тех бельских? Когда бы я узнал о твоем высоком происхождении, душа моя?» — пробормотал я, обнимая прижавшуюся ко мне невесту и провожая взглядом величественно удаляющуюся Трифилову старшую. «А мне интересно, когда бы я сама об этом узнала?» — в тон мне проговорила Алена. «Ну, матушка, ну, конспиратор, ага». — рассмеялся я, заслужив изучающий взгляд отрезко развернувшейся в моих объятиях невесты. — Рик, Кирилл, как тебя называть-то теперь, княжич? — с легкой улыбкой спросила она. — Как тебе будет угодно, княжна моя? — улыбнулся я в ответ. — Но я бы предпочел любимый. А княжича оставь шуйским с бельскими. Пусть они друг перед другом насы дерут. — Согласна. С явным облегчением произнесла Алена и спросила уже куда как серьезнее. «А в самом деле, как ты ко всему этому относишься?» «Да никак», — отмахнулся я и, подхватив со стола пергамент, продемонстрировал его Алене. «Видишь, написано, про какого-то незаконно рожденного Кирилла Скуратова-Бельского и его родительницу Людмилу Скуратову-Бельскую, и где тут хоть слово...» пророжденного в законном браке Рика Чернова, сына мастера меллингских верфей Гордея Чернова и его супруги, меллингской мещанки Милы Черновой. Про Рихарда Бюлова, шкипера яхты Марай, я и вовсе молчу. А ты что скажешь? — Я... я рада! — крепко обняв, довольно зажмурилась невеста. — Смешная она у меня. — Аленка! «А давай поженимся», — произнес я, зарывшись носом в почти рыжую гриву ее волос и почувствовал, как девушка вдруг замерла в моих объятиях. «И даже не дышит, кажется». «Мы же вроде бы договорились обвенчаться после покупки дома». После недолгой паузы тихо проговорила она. «Ну да, помню», — вздохнул я. «Просто подумал, деньги на него у нас уже есть». Но жильем-то мы собираемся обзаводиться в Шотландии, так? А на Оловянных островах ближайший православный храм находится в Лондоне, то есть во французских владениях. Учитывая натянутые отношения между Альбой и Империей, не самый лучший вариант для нас. Зато в Мелинге храм есть, древний, красивый, и родители твои опять же уже здесь, а значит, им не придется через всю Европу до нас добираться. Что скажешь? «Скажу, скажу, что свадьба у нас будет через две недели перед вылетом в Шотландию». Неожиданно четко проговорила Аленка и добавила чуть тише. «Раньше платье все равно не пошить. Да и тебе костюм нужен. Потом с батюшкой в церкви договориться надо, гостей пригласить, место для пира подобрать. Раньше, чем через две недели, не успеем точно». «Значит, через две недели?» — кивнул я. «Пойдем, обрадуем твоих родителей». «Наших!» — вновь катастрофически покраснев, поправила она и договорила. «Завтра, скажем. Они уже спать легли, наверное». «Ну, завтра так завтра». «Опять же, братья твои с утра обещались из города вернуться». «Да ну, неужто Меллингский бордель сгорел?» — дело изумилась Аленка. «Если бы!» — хохотнул я. «Нет, я их просил приехать, чтоб с торпедами мне помогли». «Я первые четыре штуки уже собрал, надо их на яхту поднять да в боеукладке разместить, а то в мастерской уже не повернуться из-за этих чертовых труб. Мешают». «И они так легко согласились прервать свой законный отдых?» — недоверчиво спросила невеста. «А куда им деваться было, когда рядом отец с матерью стоят и одобрительно кивают?» Ухмыльнулся я в ответ. «Хитрец!» — покачала головой Алена. «Ладно». Значит, завтра их всех вместе и обрадуем. За обедом, например. «Договорились», — кивнул я. «А сейчас пойдем-ка спать». «Пойдем». «Как только ты скажешь, под каким именем венчаться собрался», — неожиданно озадачила Алена, вывернувшись из моих рук. И вроде бы улыбается, но что-то такое в ее глазах. «А что тут думать?» — пожал я плечами. «Крестильное имя у меня — Кирилл». «Так что, как ни крути...» Им во время венчания звать будут. А фамилия? Пусть Бельский думает, что хочет, и пишет, как ему Бог на душу положит. Но я рожден в законном браке, в семье мастера Мелингской верфи, Гордея Чернова, — нахмурился я. Так в церковной книге и записано будет. «Кирилл Гордеевич Чернов? И Екатерина Георгиевна Чернова, значит?» — протянула невеста и, улыбнувшись, стряхнула головой. Мне нравится. Мне тоже. Но в обычной жизни тебе все же придется некоторое время побыть Аленой Бюловой. Перед Альбой заглянем на Шетланды и нужные отметки в твоем тамошнем паспорте проставим. То есть в церковной книге мы будем значиться как Кирилл и Екатерина Черновы. Паспорта у нас будут на Рихарда и Алену Бюловых, рассмеялась невеста. Прямо шпионский роман какой-то. И на Рика, и Алену Черновых. Батюшка же должен будет не только в свою книгу нас записать, но и в предоставленных ему паспортах записи сделать, как положено. Но тут проще. Для этой цели твой новгородский паспорт сойдет, с усмешкой добавил я. А то не дело это, по одному паспорту быть приличными женатыми людьми, а по другому — легкомысленными свободными ветрогонами. Ты же меня изгрызешь за такое свое полузамужество. — Сгрызу! — с комичной серьезностью кивнула невеста, но тут же действительно построжела. — Подожди, а как ты собираешься в церковной книге под своей фамилией записываться? — Ну так паспорта у меня же никто не отбирал, ни на Бюлова, ни на Чернова. Так что не вижу проблемы, — пожал я плечами, на что Алена только руками замахала. — Я не о том. А ну как новгородцы узнают, что в Мелинге объявился некий Чернов или... «Те же германцы вдруг припомнят историю с накопителями!» — воскликнула она. «Аленушка, чтоб ты знала! У нас все документы настоящие, не подделки какие!» — вздохнул я. «Тот же паспорт на имя Рика Чернова в Меллингской управе уже полтора года как зарегистрирован. По всем правилам. И никто ничего. Почему? А ты знаешь, сколько всяких Черновых в Венде живет? Да в том же Меллинге, только на моей памяти!» целых шесть семей такую фамилию носили. На верфи этих однофамильцев по флотской традиции нумеровать пришлось. Чернов первый, Чернов второй, Чернов третий, а их дети, братья, сестры, племянники, внуки, а ведь среди них и рики Черновы попадаются. Черт ногу сломит. И это всего на несколько тысяч жителей. Я махнул рукой. К тому же, для того, чтобы искать что-то в церковной книге, «Нужно точно знать, что это что-то там есть. А батюшка нашей фамилии объявлять во всеуслышанье не будет. Не принято оно. Гости на свадьбе? Так единственный человек из местных, которого я собираюсь на пир позвать, проказу с именами не в курсе, поскольку сам же наши паспорта и делал. А иные...» «Иные и спрашивать не станут», — улыбнулась успокоившаяся невеста. Тем более, сколько их будет, этих самых, иных? — Да, свадьба будет небольшой, — задумчиво согласился я. — С моей стороны один Клаус с подругой, может быть. А с твоей? — Братья наверняка девиц каких-нибудь притащат. Да, пара моих здешних знакомых девчонок. Вот и все, — развела руками Алена и, глянув мерно тикающие часы в углу, подвела итог. — Поздно уже. Идем спать. Выйдя из комнаты после разговора с будущим зятем, Марфа Васильевна тяжело вздохнула, но тут же спохватилась и, вновь расправив плечи, двинулась на шум доносящийся с кухни. Как она и ожидала, на Жору опять нашел его теска Жор. Вечерней его разновидности. Застыв в дверях, Марфа с улыбкой глянула на роющегося в кухонном охлаждающем ларе мужа и тихонько кашлянула. Как и следовало ожидать, Георгий Алексеевич подпрыгнул от неожиданности и, обернувшись, замер на месте с разведенными в стороны руками, одной из которых он сжимал огромную краюху хлеба, а другой — двухпинтовую бутылку пива. А зажатый в зубах круг ароматнейшей копченой колбасы только придавал картинке законченность. Ну, точно пойманный на воровстве со стола домашний кот. «Наглый такой, здоровый котяра!» Не сдержавшись, женщина зашлась веселым смехом. Вид нашкодившего супруга оказался забавен настолько, что напрочь выбил всю меланхолию женщины, только что закончивший трудный разговор, разбередивший старые, казалось, давно зажившие раны. «Приятного аппетита, дорогой!» — промурлыкала она, делая шаг вперед. Зубы Георгия Алексеевича разжались, и колбаса покатилась по широкой скобленной столешнице. Мужчина печально вздохнул и, не дожидаясь, пока супруга до него доберется, аккуратно поставил пиво на стол, а краюху хлеба отправил взев зев открытой хлебницы. — Спасибо, но он пропал, — буркнул Трефилов. но не успел он вернуть пиво и колбасу на место, как супруга выхватила последнюю у него из-под носа, и, взмахнув невесть откуда взявшимся ножом, кивнула в сторону буфета. «Достань три тарелки и хлеб сюда же клади. Сейчас бутербродов наделаю», — проговорила она. Георгий Алексеевич опешил, глянул на циферблат подаренных будущим зятем серебряных карманных часов, перевел взгляд на жену, сосредоточенно кромсающую колбасу, и, помотав в непонимании головой, потопал к буфету. а когда вернулся к столу, там уже красовалась не одна, а две бутылки местного, вполне приличного, между прочим, пива. Миг, и на протянутой им тарелке уже красуется пяток бутербродов. Кружки принеси и пиво открой. «А?» — услышав голос супруги, Георгий Алексеевич вздрогнул, но тут же спохватился. «Ага, сейчас». Пока изумленный супруг обыскивал шкафы в поисках подходящих для пива кружек, и искал чем открыть на совесть закупоренные бутылки, Марфа Васильевна успела наделать бутербродов с пахнущий пахнущей чесноком колбаской, зеленью и хрустящими огурчиками, выложить на тарелку ломтики какой-то местной рыбки холодного копчения, сбрызнуть ее лимонным соком и нарезать тонкими пластинками твердый ароматный сыр. Миг и суровый мужской дожор — превратился в уютные вечерние посиделки. «Марфуша?» Трефилов вопросительно кивнул настоящую перед женой пустую кружку. «Наливай, черт языкастый!» фыркнула та, подхватывая с тарелки тонкую пластинку сыра и снова уставилась куда-то в пустоту. Трефилов покачал головой и, аккуратно налив в кружку пива, с легким стуком поставил ее перед женой. — А мне ты не так рассказывала, — пробормотал он, с шумом втянув плотную пену, шапкой накрывшую его кружку. — Подслушивал, — усмехнулась Марфа. Муж пожал плечами. — Ну да, не так. — А как я должна была сказать? Как полтора года переписывалась с роднёй, пытаясь вытянуть с них фотографии повзрослевших детишек Скуратовых? Как пыталась узнать о возможных Александровых детях? Я же, когда впервые этого мальчишку увидела, чуть сознание не потеряла. Один в один, Сашка в юности, вихры эти белоснежные, лицо, нос, глаза, будто не дядька двоюродный, а брат родной. Да и характер его же, Сашкин, но не сын, не сын, племянник. «Жалеешь?» — спросил Георгий, давя гнев. Но стоило увидеть удивление в глазах жены, как ярость исчезла без следа. «Не жалею, любимый мой!» — погладив мужа по щеке, ласково произнесла она. «Не жалею! Завидую и боюсь!»